Часть четвертая. Стратегии для выполнения особых задач. Глава 14 Стратегии структурирования. Стратегии структурирования относятся к тому, как начинается и заканчивается в целом ДПТ и отдельный психотерапевтический сеанс. Они также относятся к тому, как терапевт распоряжается временем на разных этапах терапии и на протяжении психотерапевтического сеанса. Основная задача на начальном этапе ДПТ – разработать терапевтический контракт, основанный на сотрудничестве. Основная цель при завершении ДПТ – подготовить пациента к жизни без ДПТ и ориентировать его на то, чего он может ждать от терапевта и терапевтического коллектива после окончания формальной терапии. Основной акцент в начале и конце отдельных сеансов – Делается на создании эмоциональной атмосферы, которая позволит пациенту открыто общаться с терапевтом во время сеанса и которая защитит пациента, насколько это возможно, от неконтролируемых отрицательных эмоций после сеанса. Время сеанса при индивидуальной психотерапии структурируется соответственно иерархией целей ДПТ ослабление суицидального поведения, ослабление препятствующего терапии поведения, ослабление поведения, снижающего качество жизни, усиление поведенческих навыков, снижение посттравматического стресса, повышение самоуважения, достижение индивидуальных целей. Структура сеанса в других формах терапии, например, тренинг навыков, телефонной консультации и так далее, определяется целевыми приоритетами определенного режима взаимодействия. Структурирование тренинга навыков обсуждается в руководстве по навыков при терапии пограничного расстройства личности. Речь идет не о новых стратегиях принятия или изменения Как и в случае стратегии индивидуального управления, стратегии структурирования сосредоточены на подлежащих выполнению задачах. Таким образом, стратегии структурирования усиливают и интегрируют имеющиеся стратегии, они создают нечто принципиально новое. Диалектические стратегии основные стратегии валидации и решения проблем образуют стержень стратегии структурирования.